Юэль. Амфетамин придал Юэлю энергии, и всего за пару часов он сделал уборку во всем доме. Решительно, организованно, эффективно. Юэль понятия не имеет, когда в последний раз ел, но он не голоден. После ухода фотографа он идет в душ и тщательно моет все тело, пока не заканчивается горячая вода. Кожа все еще разгоряченная, ощущение высушенности как внутри, так и снаружи, Юль в шаге от коллапса и жалеет, что не взял один из маленьких пакетиков домой, просто чтобы прожить остаток этого дня. Он паркуется у сосен. Как только машина останавливается, панические ощущения возвращаются. Под черепной коробкой слышится какой-то хруст. Кажется, там что-то кипит. — Еще совсем немного, да, Юль? Он усмехается над собой и выходит из машины. Надо было позвонить своему куратору и рассказать о рецидиве, но они не разговаривали уже несколько лет. И он не хочет признавать, что снова запил. Заходит в отделение Г, узнает хорошо знакомые запахи линолеума и чистящих средств, мочи и кухонных испарений. Кажется, они проникают внутрь него, становятся его частью. Лили Мур сидит перед телевизором в комнате отдыха и смотрит черно-белый фильм. Увидев Юиля, она с трудом встает с кресла. «Вы приехали навестить Монику?» — кричит она. «Передайте от меня привет!» «Обязательно», — отвечает Юэль, не останавливаясь. Но Лили Мур вышла в коридор и идет за ним тяжелыми шагами. «Разве не чудесно, что к нам прилетел ангел-хранитель?» кричит она. Юль оборачивается. «Не уверен, что он выполняет свою работу», — говорит он. «Мама ведь сломала руку». Лили Мур терпеливо улыбается ему, словно непонятливому ребенку. «Это для ее же блага, вы же понимаете!» По правде говоря, нет. Она пыталась противостоять одному из посланников Господа. Юль почти завидует Лили Мур. Ее жизнь должна быть так проста. Никаких сомнений, ей не нужны наркотики. Вместо этого у нее есть ангелы, которые помогают выносить окружающий мир. Юль уходит оттуда. «Господь всегда находит способ достучаться до наших сердец!» — кричит ему вслед лилли Мур. Юль проходит мимо общего зала. Быстро отворачивается, когда видит, что Нина убирает посуду после обеда. Он не уверен, что смог бы скрыть от нее, что находится под кайфом. Не хочет лить воду на ее мельницу. Продолжает идти по коридору. Слышит слабое «Зовут Эдит», проходя мимо открытой двери в одну из квартир. Останавливается около квартиры Г-6. Лиллемур мур все еще стоит в коридоре и наблюдает как Юэль, сделав глубокий вдох заходит мама сидит в постели и смотрит в окно еще больше похудевшая всего за несколько дней Юэль смотрит на гипс и ему хочется плакать мама такая хрупкая ангел хранитель Лиллемур мур может убираться к черту кажется комната искривляется И Юль понимает, что кровать опустили настолько, что ее нижняя часть почти касается пола. «Мама...» Юль смотрит на ее профиль. Челюстная кость отчетливо проступает, образует острую линию. «Мама, как ты себя чувствуешь?» Моника поворачивается к сыну. Глаза ввалились еще больше. Взгляд матери сверлит Юля, выворачивает наизнанку — Юэль пятится на шаг назад. «Перестань параноить, Юэль!» Он пытается отвести глаза, но не может. Мама держит его цепким взглядом. Мурашки пробегают по голове Юэля. Он откашливается, опускается в кресло. Уголок рта у мамы тянется вверх в кривой улыбке. Она не моргала ни разу. «Хочешь, открою окно?» предлагает Юэль. Здесь немного душно. Мама смеется. Смех глубокий, грудной. «Я знаю, что ты сделал», — произносит она. «Ты этого даже не помнишь, но я отсюда все вижу». Голос срывается. Кажется, он двоится, словно звучат два голоса, словно два набора голосовых связок одновременно вибрируют, касаясь друг друга мурашки расползаются вниз по шее юиля потом по спине о чем это ты удивляется он ты никогда не сможешь бросить ты так слаб моника видит что сын под кайфом раньше она никогда не замечала этого или только делала вид юль хочет встать чтобы уйти отсюда но ноги его не держат и она все еще не моргнула. «Мама?» «Мама!» передразнивает Моника. «Я не твоя мама! Больше нет! Слава богу! Ты был неотвратителен с тех самых пор, как вылез из моего тела! Ты этого не понял? Вряд ли мне удавалось настолько хорошо это скрывать!» Она говорит все быстрее. На губах раздуваются и лопаются пузыри слюны. «Хватит!» — просит Юль, но мать не реагирует. — Пожалуй, я с самого начала знала, что из тебя вырастет. Видела, как ты смотришь на мужчин. Понимаешь, как мне было стыдно? Юль встает на ноги. Берется за бортик кровати, чтобы удостовериться, что не упадет. — Хватит! — повторяет он. — Я чувствую запах его грязи в твоем дыхании! — продолжает говорить Моника. Юль качает головой, отступает на несколько шагов, опрокидывает стул, и в этой маленькой комнате удар звучит неестественно громко. Юль оборачивается, чувствует, как взгляд матери буравит ему затылок, видит ее пустые глаза. «Ты должен был удостовериться, что он жив, да?» — говорит Моника. И в этот момент Юль готов поклясться, что звучат несколько голосов. Что-то внутри него опускается. Все быстрее. Свободное падение. Юэль идет в прихожую. Слышит мамино надрывное дыхание все ближе, словно она стоит у него за спиной и протягивает руку, чтобы схватить его за футболку. Внутри Юэля нарастает паника, когда он нажимает на дверную ручку и распахивает дверь. Коридор ошеломляет его своей обыденностью. Юэль бросает взгляд через плечо и видит, что прихожая за ним пуста. Конечно, только пальто и куртки висят на крючках. Отсюда не видна кровать, но Юэль все еще слышит мамино дыхание. И он закрывает дверь.